Глава 17. Женщины с интересом прислушивались к моему разговору с группой прикрытия. Для них это было не просто ново, это было революционно, когда вот так запросто общаются с находящимися неизвестно где людьми. Телеграф в этом времени уже присутствует и стал чем-то вполне привычным и обыденным. Но вот живое общение голосом на расстоянии – это, несомненно, нечто совершенно иное, завораживающее, интригующее закончив разговор я привычно произнес конец связи и повернулся к гостеприимным хозяйкам которые и так поняли что намечаются необычные гости и это значит что приключения продолжаются ну что ксения витольдовна все вообще складывается неплохо надеюсь не сглазить и что произошло такого эпохального прибыли князь и княгиня таранские это скажем так наше с вами прикрытие на уровне руководства российской империи наши союзники допустим задумчиво проговорила троянова Но, судя по вашему рассказу, люди очень непростые, и как в такой ситуации мне себя вести? С чем они пришли? Я сам задумчиво через щель в занавеске наблюдал за подходящими к калитке посетителями. Ольгу Алексеевну узнал сразу, тут без вариантов, женщины видная, волевая, привлекательная. Даже несмотря на показательно простой дорожный наряд, в ней чувствовалась порода, и явно таким простым переодеванием она не смогла скрыть свою истинную сущность. Тут и осанка, посадка головы, взгляд чуть холодный, чуть равнодушный, но при этом замечающий все мелочи. Ее пожилой спутник, явно муж, выглядел, можно так сказать, судя по одежде, ближе к образу простого представителя среднего класса. Добродушный дедушка в котелке с ухоженной бородой чем-то напоминал летний вариант Деда Мороза. Только вот взгляд, как у его супруги, тоже выдавал очень непростого человека, явно привыкшего чаще раздавать указания, нежели их получать. Я его рассматривал с особым интересом. Если получится через него выйти в высшие эшелоны власти Российской империи для выполнения поставленного задания, то именно за ним будет последнее веское слово, и тут нужно быть максимально осторожным. Дядька очень непростой. Конечно, этот живой человек явно не соответствовал своей парадной фотографии, которую для меня нарыли в архивах, но узнать я его смог. Князь Таранский. Но вот третий визитер, самый молодой, тут без вариантов, мой коллега из местной госбезопасности. Как его опознал Антоха, тот самый жандарм, что занимался поисками княгини и ее дочки в Яринском уезде. И то, что его взяли именно в эту поездку, скорее всего для силовой поддержки, говорил о том, что он облечен высоким доверием читы Таранских. Или они под контролем, и это их поводырь с правом ликвидации при любой возможной угрозе. Тут нужно будет разбираться на месте и быстро, мы и так потеряли много времени. Я снова и с большим вниманием стал рассматривать своего возможного оппонента из местной госбезопасности. Походка, выправка, посадка головы, взгляд, который четко контролирует обстановку вокруг, выдавали боевого офицера, и в данной ситуации он был основной фигурой, от которой приходилось ждать неожиданных сюрпризов. Если линии поведения князя Таранского и его супруги я мог как-то спрогнозировать, то этот боевик был для меня пока неизвестной фигурой. Поэтому я пока решил не нагнетать обстановку и проводить встречу по упрощенному варианту. Но тут жизнь показала, что не все так просто, и мы и рано успокоились. У меня в ухе зашипела чья-то передача, отвлекающая от не очень светлых мыслей. «Гнездо — это сокол 2. За гостями хвост два человека. Повторяю, за гостями хвост два человека». «Ну как все интересно. Недаром решил перестраховаться». «Сокол 2. Это гнездо. Вас понял. Без угрозы жизни никаких активных действий. Наблюдайте, только сами не светитесь. Предельная осторожность и скрытность. Если будет возможность, проследите за наблюдателями. Нужно выяснить, на кого они работают. Может, охрана гостей. Не хотелось бы на пустом месте стрельбу устраивать». Выслушав подтверждение приема и дав распоряжение, продолжая растапливать самовар, я анализировал сложившуюся ситуацию. Ну вот, история становится как-то интереснее, давненько что-то не было мордобоев и пострелушек. Подумал я про себя, хотя, как ни странная интуиция, которая частенько предупреждала о большом геморрое, но удивление помалкивала. Как-то не верилось, что за князем Таранским противники будут так в наглую пускать наружку, ну и тем более ликвидаторов. Еще не те времена, чтобы так жестко работать. Ну и опять два очень заинтригованных и настороженных женских взгляда. Что-то случилось, Евгений Владимирович? Я чуть скривился. За нашими гостями кто-то приглядывает. Либо это наши с вами противники, люди Ремезова, либо это личная охрана, а после недавнего похищения княгини с дочкой не исключают такого варианта. Либо это вообще третья сторона, и тут широкое поле для фантазии, возможно, люди императора, которого заинтересовала эта возня. Но не могу я поверить, что одна из лучших в мире систем госбезопасности, российская, безнаказанно пропустила такой вопиющий случай, как похищение жены и дочки одного из руководителей финансовой контрразведки державы. Как по мне, пока выводы рано делать, но и открываться визитерам с таким хвостом тоже не стоит, пока окончательно не проясним ситуацию. «Наши действия», уже по-деловому спросила Троянова. «Впускайте в дом, приглашайте пить чай. Я ваш работник Пахом». Прикажете мне самовар принести. Если почувствуете опасность или что-то неприятное, назовете меня по отчеству Кузьмич, и я тогда вмешаюсь. Дальше. Если ситуация выйдет из-под контроля, начнется стрельба, без визга падаете на пол и отползаете в углы комнаты, но это на крайний случай. По идее, ничего такого быть не должно. Если я решусь на какие-то действия, будут следующие ключевые слова «газы». Я распыляю в комнате особый воздух, от которого все начинают чихать и задыхаться. «Это не смертельно, но очень неприятно, и все нападающие будут выведены из строя минут на 5-10. Ваши действия? Глубоко вдыхайте воздух, закрывайте глаза и зажимайте нос, и по возможности покидайте комнату. Вспышка! В комнате взрывается светошумовая граната. Все ненадолго слепнут и глохнут. Ваши действия? Закрыть глаза, уши, отвернуться к стене. Понятно?» Дождавшись кивков, женщин продолжил. Но, думаю, до такого не дойдет. У них там наверху свои воины идут, они кровно заинтересованы получить человека из другого мира с необычными возможностями в виде союзника на постоянной основе. Троянова чуть наклонила голову, осмысливая все сказанное, убедившись в серьезной достоверности моих доводов, проговорила. «Как мне себя вести и что им говорить? Ведь будут задавать вопрос о вас, Евгений Владимирович. Где вы? Когда будете?» Пока мои люди наблюдают, и я не буду полностью убежден, что вы, именно вы, те, кто меня вызвал в этот мир, в безопасности, никакого сотрудничества пока точно не определим характер хвоста. А пока будете им тут рассказывать сказки и тянуть время. По моему поводу, скажете, что я прислал весточку с молодым парнем и обещался быть с минуты на минуту. Но вы считаете, что я очень осторожен сначала смотрюсь вокруг, чтобы на вас не навлечь беды. А им попеняйте, что пришли так открыты днем всей компании, как бы не было ничего плохого. В принципе, можете рассказать подоплеку моего вызова в ваш мир. Ольга Алексеевна в курсе в общих чертах, поэтому просто выдадите им несколько уточненную информацию, но про то, что мест силы может быть больше, я бы не распространялся. Точка перехода между мирами в Яринском уезде и все. Расскажите, что видели, как я под личиной англичанина выехал из города. Главное, тяните время, пока мы не убедимся, что они одни. В итоге вы им много скажете, но ничего существенного, хотя одно присутствие тут неизвестного жандарма все меняет. Хорошо, торопливо ответил Троянова и, повернувшись, пошла к двери, в которую уже несколько раз призывно постучали гости. Я вышел в коридор, достал из наплечной кубуры Ерыгина, загнал патрон в патроник и аккуратно спустил курок, чтоб в случае чего можно было сразу выстрелить самовзводом. Также достал из котом пп 2000 накрутил на нее тактический глушитель, загнал патрон в патроник и поставил его на предохранитель, ну и подготовил газовую светошумовую гранатой. В радиостанцию снова вставил гарнитуру и, отжав тангенту, проговорил Гнездо Соколом есть контакт, максимальная осторожность. Всем приготовиться, смотрим за наблюдателями. Буду что-то делать, сразу сообщайте. Выслушав подтверждение приема, замер в коридоре, слушая, как Ксения Витольдовна завела гостей в столовую. Я услышал часть разговора. Мой супруг, князь Таранский, друг семьи, жандармский род мистер Ковальский, который много сделал для спасения и для защиты нашей семьи мы получили телеграмму, что наш общий знакомый направляется к вам в Мценск. И при этом выяснилось что-то важное, очень важное. А так как он несколько необычный человек и не будет тревожить по пустякам, то мы посчитали необходимым срочно приехать и повидаться с ним, так сказать, инкогнито, увлеченно вещала Ольга Алексеевна. Троянова их провела в столовую, предложила присесть за стол, параллельно поддерживая разговор. «Конечно, я вас понимаю, мы сами его ожидаем с нетерпением». Я даже видел его в городе, но не решилась подойти. Он под видом приезжего англичанина с каким-то спутником выехал куда-то в уезд. Ольга Алексеевна немного неуверенно проговорила. Мы тоже наводили справки о приезжем англичанине Шерлоке Холмсе. И так же, как и вы слышали, что он покинул город. Но может он как-то выходил с вами на связь? О как, они и про эту легенду в курсе. Интересно, где так качественно протекло? не на шутку разволновался я. Разговор шел между княгиней Таранской и Трояновой, при этом мужчины молчали, внимательно слушая и наблюдая за хозяйкой дома и за ее воспитанницей. Их понять можно, пока ситуация не накалилась, женщина с женщиной лучше найдут общий язык. «Пахом!» – позвала меня Троянова, у которой нюх на людей. «Раз использовала это имя, значит ситуация у нее под контролем и ничего плохого пока не чувствуют. Я, сделав небольшую паузу, как будто стоял не под дверью, а подальше, зашел в столовую, всячески изображая пентюха и босика на службе у своей госпожи. «Барыня, звали?» Она, посмотрев на меня, кивнула на самовар. «Пахом, растопи самовар, гостей свежим чаем попочевать надо, разговор будет долгим». И тут голос снова подала Ольга Алексеевна. «Ну что вы, Ксения Витольдовна, не хотелось бы вас стеснять». Не беспокойтесь, мы сами не знаем, сколько придется ждать. Гонец от нашего гостя был и сообщил только что сегодня. Я осторожно, бачком-бачком, вдоль стеночки стал пробираться к самовару мимо княгини, которая как-то ну уж очень странно на меня посмотрела и даже, если не показалось, чуть усмехнулась. Дальше мой путь лежал за спиной сидящего жандарма, который вполне прогнозируемый сел так, чтобы наблюдать за обоими входами в большую комнату. Ох, как он напрягся, когда я осторожненько зашел к нему за спину. Этот волчар чуть повернулся, чтобы контролировать мою скромную тушку, и краем глаза наблюдал до тех пор, пока я, кряхтя, не забрал со стола небольшой пузатенький самовар и не утащил его из комнаты. Даже упоминать не стоит, что в комнате была припрятана заветная булавочка, и я, пока тащил по коридору пузатый самовар, слушал интересный разговор между Таранской и Трояновой. Ксения Витольдовна не стала какие-то ничтики ломаться и вполне по делу с ключевыми подробностями обрисовала причины того, почему она полезла в высшие сферы миропорядка, умудрившись пробить канал между мирами. Я еще тогда в лесу под Яринском, предполагая, что в будущем придется воспользоваться связями княгини, обрисовал ей картину того, что вопросы реабилитации полковника Арцулова и оправдания его сына для меня являются ключевыми в этом мире. Поэтому гости с большим интересом слушали рассказ, так сказать, от первого лица о побудительных мотивах связи с человеком из другого мира. О том, как она общалась и как организовывали мой переход. Судя по тому, что в разговор осторожно вписались и жандармы, сам князь Таранский, задавая вполне дельные уточняющие вопросы, они тоже были заинтересованы раскрутить историю с полковником арцеуловым ну и, конечно, выйти на устойчивый контакт с пришельцем. «Гнездо, Сокол-2, на связь», – отключился шумоподавитель радиостанции, и у меня в наушнике раздался искаженный голос Макара. «Сокол-2, гнездо на связи». «Гнездо». К наблюдателям подошел еще один, вроде старший. Все время прятался, наблюдалось издалека. Правильно сказали, что постеречься и не лезть. Что они делают? Разделились. Один, тот, который старший, присматривает за домом, а двое сначала прошлись по улице, а теперь пытаются расспрашивать соседей. «Наши действия?» «Не вылезаем и наблюдаем» сфотографируйте их, лучше в разных ракурсах. Главное, пока не можем сделать вывод, противник это или нет, никаких силовых действий. Исключение – нападение на вас, на меня и на женщин-хозяек в этом доме. Безопасность гостей в самую последнюю очередь, пусть сами себя охраняют. Сейчас выпровожу их, а ты, Сокол-2, по возможности попытайся прикрепить старшему булавку-прослушку. Потом идешь за ним, ведешь, смотришь, слушаешь и записываешь их разговоры. Надо выяснить, они местные или прибыли за гостями. Если пришли то где остановились, ну и любую другую информацию? — Вас понял, гнездо. С чуть задумчивой интонацией ответил Макар. — Сокол-1, гнездо, на связь. — Гнездо, сокол-1, на связи. — Твоя задача не меняется, наблюдаешь за дому. Вмешиваешься только по команде, ну или в самом крайнем случае. — Вас понял, гнездо, — ответил Антоха, и я явственно сейчас представил, как он хочет тоже побегать по городу за незнакомцами. Ну а я, параллельно с переговорами успев растопить самовар, понес его обратно в гостиную, где все чинно расселись за столом и вели культурный разговор обо мне. Расслабив веревку, заменяющий ремень, поддерживающий армяк, расстегнул клапан, придерживающий пистолет на плечной кобуре. Патрон в патроннике уже был, поэтому был готов ко всяким неожиданностям. Бухнув самовар на стол, я повернулся к Трояновой и чуть поклонился, глянув ей в глаза, безмолвно замер, как бы прося разрешения прервать господский разговор, и она меня не разочаровала. «Чего тебе, пахом?» «Барня, Ксения Витольдовна, там какие-то люди странные, в окна заглядывают, да по соседям ходят, про нас спрашивают. Я сам внимательно наблюдал за реакцией гостей. Я чуть не присвистнул, да они сами удивились и очень сильно». Явно наблюдатели их программы и визиты не были запланированы. Это гостей очень сильно напрягло. Но от Роянова, быстро все смекнув, немного взволнованным голосом спросила, что за люди пахом. Да не знаю, барыня, в первый раз вижу. Аккурат за господами пришли. Не нашинские люди, точно вам говорю. Жандарм резко подскочил, и в его руке появился револьвер, а я чуть напрягся. Он сделал несколько шагов к окну, но очень привычным движением спрятался за портьера и, осторожно выглядывая, стал наблюдать за улицей. В комнате несколько мгновений стояла тишина, все явно не то чтобы перепугались, но были сильно удивлены подобными новостями. Князь Таранский нарушил молчание и с легким неудовольствием в голосе проговорил. «Что скажете, ротмистер, ваш прокол? Ваше сельство, я разберусь. Они точно за нами пришли, что будем делать?» Мы же, по большому счету, привели к дому этих достойных дам неизвестно кого и, возможно, подвергли их жизни опасности. Может, они сюда пришли за человеком, которого мы все так жаждем видеть?» Попытался выкрутиться Ковальский, пристально смотря в окно. Но тут я решил подать голос, раз ситуация немного прояснилась. «Не складывается, ротмистр, человек-то давно уже в доме, а хвост появился только после вашего прихода». Если б самовар заговорил голосом Левитана, обсуждая закрытие идиотского «Дом-2», наверное, гости бы меньше удивились. Хотя та же Ольга Алексеевна, с довольной победной улыбкой, которая сопровождалась легким изгибом изящных бровей, показывающих жалость и иронию, выразительно посматривала на своего супруга и ротмистра. И тут не нужно быть физиономистом, чтобы понять простую фразу, которую она пыталась донести до своих спутников. «Я же предупреждала, что человек необычный и хитрый, а вы не слушали». Ковальский попытался дернуться, но со своим монстрообразным Смит Вессоном не успел развернуться, среагировав на внезапное изменение обстановки, так и замер, уставившись в дульный срез направленного на него пистолета Ерыгина, который я быстро выхватил из оперативной кобуры. «Господин ротмистер, мы все на одной стороне, я не собираюсь в вас стрелять без особой надобности, но так получилось, что именно вы привели за собой хвост, и в этой комнате только про вас я ничего не знаю, точнее не успел выяснить». Все остальные люди, в том числе и ваши спутники, очень тщательны и глубоко проверены. Поэтому в данной ситуации вы для меня темная лошадка, но вас сюда привела Ольга Алексеевна. Я чуть повернул голову и изобразил что-то вроде легкого уважительного поклона, на которое она ответила легкой благодарной улыбкой. «Поэтому вы в первом приближении считайтесь своим. Будьте добры опустить оружие и отойти от окна. Все, что происходит на улице, контролируют мои люди». Ротмистр, все это время бесстрастно смотревший на меня и слушавший мой монолог, кивнул головой, демонстративно медленно спрятал револьвер в нагрудный карман, но все же не смог не смолчать. «Я в курсе, особенно про головорезов генерала Горидасова в вашем окружении. Вот я сначала и подумал, что это могут быть они. А вот это для меня новая информация. Чего-то я не знаю, но вот про генерала Горридасова я слышал». Человек Игнатьева сформировал летучие отряды из ветеранов-добровольцев, в том числе плустунов, и занимались фронтовой разведкой, проводили локальные диверсионные акции, точечно уничтожались турецкие военачальники, чистили тылы действующей армии от мелких отрядов противника, по возможности выявляли и уничтожали агентуру. В общем, генерал Смершевец того времени. Уважаемая и знаковая фигура, правда, в этом времени его подразделение распущены, а сам отправлен на пенсию. ну и тут не все так просто. И вот получается, что у меня под боком два его бойца, Макар и Федор, явно ведь служили вместе. Это что же, ко мне с самого начала подвели их? Странно, они боевики, они оперативники, таких держат для силовых акций, а не для глубоких внедрений. Хотя пока это оставим на будущее, сейчас нужно с хвостом разобраться. Принял для себя решение и глянул снова народ, мистер по губам которого на мгновение пробежала довольная усмешка. Увидел гад, что сумел меня удивить. «Ну, это помимо моих людей. Вот сейчас нужно быстро что-то решить, чтобы не привлечь особого внимания. Кстати...» Я, убедившись, что ротмистер не представляет угрозы, повернулся к княгине. «Ольга Алексеевна, на чем я прокололся?» Она опять мило улыбнулась, чего к моему удивлению, на лице Трояновой проскочила гримаса неудовольствия. «Неужели эти женщины уже меня делить начали?» «Запах. Легкий, почти выветрившийся запах необычного парфюма. Немного другой, но из той же серии, что было у вас раньше». Вы, Евгений Владимирович, еще тот чистюли, как еще тогда в тайге заметила. Да и зубы для простого дворового у вас в очень хорошем состоянии, ну и руки, конечно. Но дальше мне интересно было наблюдать за вашей игрой, ведь не просто так вы изображали босика, и для этого есть реальные причины. И только что услышанные новости подтверждают резонность ваших опасений. Кстати, Евгений Владимирович, вы ведь не знакомы с моим супругом? Она так мило перевела разговор на своего мужа, который все это время весьма терпеливо отмалчивался, с интересом наблюдая за развитием ситуации. Как мне казалось, что этот умудренный жизнью человек просто наслаждался моментом, тихо потешаясь. Я повернулся к князю Таранскому и хотел представиться, как это принято у культурных и образованных людей. Но Ольга Алексеевна меня опередила, в который раз показывая ее расположение к моей скромной персоне. Евгений Владимирович, позвольте мне представить своего супруга, князя Александра Александровича Таранского. Я представил, как все это выглядит со стороны. Бородатый нечесанный босяк с пистолетом Ярыгина в руке и один из видных сановников Российской империи раскланиваются друг с другом, как на приеме в высшем обществе. Для меня большая честь познакомиться с вами, Александр Александрович, лично. Я очень много наслышан о вас и ваших делах, поэтому еще раз повторю. Для меня большая честь познакомиться с вами лично. И чуть наклонил голову. Фальши в моих словах не было, как и желание подмазаться. реальной позиции сильного и уверенного в себе мужчины. Это ощутили сам Таранский, его супруга, ну и родмистр, который стоял чуть в стороне и с интересом наблюдал за всем происходящим, тщательно впитывая все нюансы моего поведения. Таранский тоже в ответ чуть наклонил голову, спокойно, можно сказать, даже с теплотой в голосе ответил. «Это для меня честь познакомиться с вами, Евгений Владимирович. Ваше происхождение вторично для меня важно, но вторично. Главное, вы спасли двух самых дорогих для меня людей в этом мире, мою супругу и мою дочь. Поверьте, я никогда этого не забуду. И вы, и я, в специфику нашей с вами службы, прекрасно понимаем, что их бы никогда не вернули живыми». Поэтому, Евгений Владимирович, это для меня большая честь познакомиться с вами. Он встал и протянул мне руку, которую я, не задерживаясь, пожал. Сильный жест, сильный мужик, уважаю. И ведь вроде не играет, а значит в качестве союзника очень предпочтителен. Но он тут же показал, что не зря занимает свою должность и сразу взял всю ситуацию вокруг под свой контроль, так сказать, выйдя из тени. «Как я понял, Евгений Владимирович, в некотором роде ситуация у вас была под контролем, но наш визит внес некоторые не совсем хорошие коррективы». Я кивнул головой в знак согласия. «Зная вас, пока только по рассказам супруги, могу предположить, что у вас есть готовый план выхода из сложившейся ситуации». «Только в общих чертах. Мы пока не знаем, кто за вами идет. Будем их считать условно враждебными, но рубить хвост по жесткому варианту пока рано. Лишний шум в уездном городке нам тоже не нужен». Надо провести свое контрнаблюдение, чтобы хоть как-то определить принадлежность наблюдателей, раз вы не в курсе, кто это может быть, и это не ваша охрана. Я вас внимательно слушаю. Даже интересно услышать ваши методы выхода из сложившейся ситуации. Да тут ничего экстраординарного. Правда, в данной ситуации время вашего нахождения в этом доме работает против нас. Поясните. Причина такого визита. Наблюдатели начали опрос соседей. «Ваш интерес к хозяйке дома вызывает подозрения. Эти подозрения нужно развеять». «Как?» Я повернулся к Трояновой. «Ксения Витольдовна, вы же, если я не ослышался, недавно помогли дочери полицмейстера в одном щекотливом деле». Она чуть покраснела, пока не понимая, куда я веду. «Ну, немного». «Избавили от сглаза. Назовем все своими именами, и ведь наверняка соседи и кое-кто в городе про это знает». Она опять смутилась и даже чуть скривилась. Ну, слухи гуляют, но я православный, в церковь хожу регулярно, даже как-то воинственно ответила она. Ну, а я максимально мягко, насколько это было возможно в этой ситуации, пояснил, четко отслеживая реакцию собравшихся в комнате людей. У гостей из Санкт-Петербурга болеет дочка, и, возможно, понадобится именно ваша помощь, так же, как вы помогли дочери полицмейстера. Вот они и приехали, так сказать, договориться с вами». Дом принадлежит госпоже Трояновой, и фамилия Арцеуловых может выплыть, ну только при слишком глубокой проработке адреса, чего ни в коем случае нельзя допустить. Поэтому надо изобразить визит к доброй знахарке человеческих душ и ревностной православной по личному делу, никак не связанному с профессиональной деятельностью князя Таранского. Как вариант поддержания этой легенды, вы, Александр Александрович, зайдете с частным визитом к полицмейстеру и демонстративно наведете справки к госпоже Трояновой. Она нехотя кивнула в знак согласия, что такой вариант объяснения визита столь высокопоставленных людей приемлем в данной ситуации. А я повернулся к княгине Таранской, но она опять с неизменной и довольно улыбкой на лице сама озвучила свою роль, чуть опередив меня. «А я случайно в гостинице проговорилась, для чего мы приехали в этот город. Правильно, Евгений Владимирович?» «Правильно, Ольга Алексеевна. Портье, горничный извозчик, что вас подвозил. Все те, кого наблюдатели за небольшую плату смогут разговорить, собирая информацию о вас» при этом не привлекая особого внимания. Даже можете поспрашивать их, так, между прочим, насколько Ксения Витольдовна Троянова хороший человек и какова она как целитель. Пусть всех опрашивают, пусть собирают крохи информации, слухи, тратят время на анализ и перепроверку. Ну а пока они будут нарезать круги, мы последим за ними и выясним, что это за гости такие. «Вы хотите использовать нас как наживку?» Чуть резко спросил князь, и в его голосе сразу прорезались металлические нотки. А варианты? Вы и так уже засвечены. Если у них задание вам навредить, то из города вас просто живыми не выпустят. Но это Россия, а не Дикий Запад с его волчьими законами. В такой ситуации, чтобы осложнить им жизнь, нужно постараться быть постоянно на людях. Хотя, как мне думается, непосредственно опасности вам нет. Если бы хотели ликвидировать, то давно бы это сделали. Я бы тщательно разобрался, не исключая такого варианта, что за вами пускают группу, которая создает видимость слежки, отвлекает внимание, а реально ударят в другом месте. Настя уже встревожным голосом проговорила княгиня. «Не думаю, Ольга Алексеевна, что все так плохо. Не нервничайте раньше времени, но я бы и это направление укрепил». Таранская повернула голову к ротмистру и сжал губы, чего ему было достаточно. «Сделаю, Ольга Алексеевна. Там и так присматривают мои люди, но лучше перестраховаться. Сегодня же отправлю телеграмму». «Тогда общий план, в принципе, оговорен». Вы возвращаетесь в гостиницу, предварительно, пока есть время, погуляйте по городу, посмотрите на местные достопримечательности, переночуете, но мы присмотрим, подстрахуем». «Не слишком ли самоуверенно?» – все же подал голос раздраженный жандарм. «Но мы же тоже непростые люди, и наши совокупные возможности для тех же оппонентов могут стать большим и очень неприятным сюрпризом. Я, так сказать, обозначил, что мы практически уже работаем одной командой, и Таранский на это сразу отреагировал чуть заметной усмешкой». В особом случае летальным сюрпризом. Не забывайте, что мы действуем вне вашего правового поля. Главное выполнить задание с минимальными сопутствующими потерями среди непричастных. И выразительно посмотрел в глаза ротмистру, чтобы не зазнавался и не фыркал. Он все сразу понял. Я не остановлюсь и при случае настругаю новые трупы, если кто-то посмеет покуситься на моих союзников и друзей. И тем более, не дай бог, на тех женщин, что меня вызывали. В комнате от моих слов наступила тягостная тишина, разбавляемая тикнем часов кукушки. «Хм», — не выдержал я и усмехнулся от пришедшей в голову мысли, что вызвало явно недоуменные взгляды. «Что вас так развеселило, Евгений Владимирович?» — озвучил общий вопрос Ольга Алексеевна. «Да тут пришла на ум еще одна идейка — организовать маленькую каверзу нашим нарушителям». Князь Таранский чуть скептически уже смотрел на меня, как на человека, который бесцельно тратит его дорогущее время и, подчеркнуто доброжелательно, что было похоже на легкую издевку, спросил. «Ну, поделитесь вашими откровениями. Очень занятно, как вы там у себя развлекаетесь». Он меня точно провоцирует и явно пытается проверить на устойчивость. <хех> вот ведь жучара. «Ксения Витольдовна, я повернул голову к нашей гостеприимной хозяйке». «Слушаю, Евгений Владимирович. То, что у вас хорошие отношения с руководством местной полиции, мы знаем. А вот как обстоят дела с низовым звеном, то есть с городовыми?» Она удивленно смотрела на меня, не совсем понимая, куда я клоню. «Евгений Владимирович, я немного не понимаю, о чем вы?» Я постарался усмехнуться с максимально беззаботной улыбкой. «Как только гости удалятся от вашего дома, а наблюдатели последуют за ними, вы подойдете к знакомому городовому и пожалуйтесь, что некоторые темные личности ломились к вам в дом и опрашивали соседей с явно недобрыми намерениями. Видимо, хотят обокрасть ваш дом, а вы, женщина слабая, одинокая, боитесь за свою жизнь». Один из моих людей вам покажет, как они выглядят, чтобы вы могли их опознать. Поэтому укажете на них представителям власти, пусть задержат и заберут в околоток, и там с ними побеседуют. И тогда...» Тут подал голос ротмистр, быстро смекнувший, куда я клоню. «Посмотрим, какими официальными документами они будут прикрываться, и если они на службе, откуда будет окрик, чтобы их отпустить?» «Верно. Так сказать, воспользуемся местным административным ресурсом для засветки наблюдателей». Если эта группа принадлежит каким-то государственным структурам, то там, по идее, должно быть несколько уровней легендирования на разные случаи. Их обыщут, посмотрим, что у них при себе – оружие, деньги, какие-нибудь интересные документы. После такого провала, когда их физиономии запомнят в полицейском околотке, они трижды подумают, прежде чем идти на обострение ситуации на какие-то агрессивные шаги. Но мы поставим в сторонке и понаблюдаем, так сказать, в портере. Таранский уже без иронии подтвердил, что идея неплоха поэтому после того, как окончательно распределили все роли и оговорили маршрут движения из условной знаки, гости двинулись на выход. Через пять минут Чита Таранских на виду всей улицы, душевно попрощавшись с Трояновой, покинула дом. Несмотря на послеобеденное время и на вроде как абсолютно безлюдную пустую улицу, над многими заборами, как по команде, появились любопытные лица соседей, которые страсть как заинтересовались гостями Трояновой. И посмотреть было на что – Несмотря на относительно скромные дорожные наряды, но явно сшитые из дорогих материалов искусственным портным, гости выглядели очень важно и импозантно. Семейная пара тут и гадать не стоит. Выглядели как представители высшего общества, выбравшиеся на пикник. Он – пожилой, седой, но все еще не потерявший офицерскую выправку явно наделенный властью. К такому можно обращаться и минимум ваше превосходительство, и никак не ниже. Она, стройная, статная, несмотря на возраст, сохранившая шарм и привлекательность, невольно притягивала взгляды своей породы, которую не спрячут никакие показательно простые наряды. Дама, идущая под ручку с седым мужчиной, точно соответствовала своему супругу, и они подходили друг к другу, как две половинки одной редкой золотой монеты. Их сопровождал молодой мужчина с явной военной выправкой, в котором, судя по пристальному взгляду, четко угадывался боевой офицер. Он точно не был ни сыном, ни братом, ни племянником и больше всего походил на секретаря или адъютанта высокопоставленного сановника, который наведался к госпоже Трояновой. И вот они после непродолжительного пребывания в известном доме не спеша пешком направились в центральную часть Мценска, где была парочка гостиниц, по своему уровню хоть как-то подходящих для высокопоставленных путешественников. Свободного извозчика так слету в этом районе города найти было практически нереально – поэтому и пошли пешком, что и дало нам возможность без экстрима и за ними присмотреть и за неизвестными наблюдателями, которые вполне профессионально шли за объектами слежки. Арциолова, вооружившись отцовским револьвером, которым, как ни странно, умело весьма уверенно пользоваться, осталась дома, тщательно закрыв двери и окна. К сожалению, у нас пока не было сил, чтобы обеспечить полноценную защиту дома. Но, судя по нашим наблюдениям, хвост, который за собой привели гости, не задерживаясь, ушел следом, и для нее, по моему разумению, особой опасности не было. Ну а у нас началась интересная и опасная работа. Устраивать наблюдения и контрнаблюдения в полусонном уездном городе, где, если утрированно говорить, все друг друга знают в лицо, это, конечно, еще та задача. При условии, что людей на улице было не так уж и много, то все маневры наблюдателей были заметны, но и мы в данной ситуации были на грани засветки. Поэтому Макар и Федор попеременно ходили вперед, ну а я, с приготовленным к стрельбе автоматом ПП-2000 с накрученным глушителем находился чуть сзади, в готовности вмешаться сразу, если ситуация выйдет из-под контроля. Антоха, оставшись возле дома, встретился с Трояновой. Который по договоренности 10 минутами позже выскочила на улицу. Он быстро на экранчике цифрового фотоаппарата показал ей всех трех наблюдателей, акцентировав внимание на главном. Она, быстренько запомнив лица, двинулась за нами следом, ну и, конечно, Антоха, подстраховывая, шел за ней на небольшом удалении. Радиосвязь в тактическом плане давала огромное преимущество. У нас не было надобности переглядываться друг с другом, обмениваться знаками, тем самым засвечивая, что работаем в связке. В такой ситуации мы могли работать более профессионально и системно, нежели наши новоявленные и пока неизвестные оппоненты. Наша группа четко шла за читой Таранских, контролируя окружающую обстановку и наблюдателей. Причем частенько приходилось заходить в магазинчики и лавки, чтобы не перемелькаться и не засветить свой интерес. Но изначально маршрут движения наших гостей был оговорен, поэтому мы могли себе позволить обгонять охраняемых по параллельным улицам, и, встречая их по ходу движения, передавать друг другу как эстафетную палочку. Все эти телодвижения продолжались пару часов, за которые мы полностью выявили наблюдателей, хотя вроде как и нас частично срисовали. Не всех, но неизвестные наблюдатели явно начали нервничать, причем шли они достаточно близко к Таранским на грани засветки, но вполне профессионально. На таких топтунов я насмотрелся во время службы, и в данной ситуации можно было сделать предварительный вывод. Так работают либо ликвидаторы перед окончательным выходом на цель, либо скрытая охрана, поддерживая минимально возможную дистанцию, чтобы успеть среагировать на возникшую угрозу. Тактика для них явно привычная и отработанная. Работают тройкой, достаточно слажен, причем обмен невербальными сигналами для неспециалиста практически незаметен. Один идет недалеко от объекта, контролируя близкое окружение. Двое, рассредоточившись, идут по внешнему периметру, присматривая за дальними подступами. Причем они постоянно меняются местами, чтобы не примелькаться. Причем, что немаловажно, на улицах полусонного города они умудрялись выглядеть почти незаметны даже пару раз переодевались, меняя образы, в которых они работали. Несмотря на напряженность ситуации, Таранские просто гуляли по городу и, как мне показалось, получали от этого огромное удовольствие. Видимо, не часто вот так могли просто под ручку пройтись по улице, при этом чтобы никто их не дергал и не докучал ненужным вниманием и раболепием. Уже была вторая половина дня, дневная теплынь пошла на убыль и на улице становилось свежо. Но город жил своей жизнью. Где-то закрывались лавки, народ разбредался по трактирам и кабакам, кто-то спешил домой к семье, а вот наши топтуны терпеливо работали, ходя за Таранскими. Рот мистрых тоже срисовал и несколько раз раздраженно поглядывал, давая понять, что все видит. Это добавляло дополнительную напряженность в ситуацию. Но что главное, пока ничего экстраординарного не происходило. «Ну точно, скрытая охрана», — пробурчал я про себя. Ведь явно уже пару раз были моменты, когда они могли вполне четко произвести ликвидацию и уйти дворами, но даже дергания не наблюдалось. Ух, как я напрягался и с трудом сдерживался, чтобы не выхватить ПП-2000 и не пойти на сближение. Через час блужданий по Амценску наблюдателям на помощь пришла еще пара бойцов, а те, что примелькались, как бы растворились. Вроде как у нас на глазах была проведена ротация, но старший над ними всеми остался в деле, седоватый, крепенький дядька, изображавший приказчика, так же, как и я, держался на расстоянии и управлял своими людьми. Но обстановка накалялась. Уже и я ощутил на себе несколько раз пристальные взгляды. Молодая девушка, лет 25, выходящая из магазина готового платья, как-то странно посмотрела на меня, причем я был абсолютно уверен, что она мне уже не раз попадалась на глаза. И вот это напрягло больше всего. Интересная, статная, среднего роста, волосами с пухлыми щечками и чуть вздернутым носиком, что добавляло некоторое очарование. Одета небогата по нынешним временам, но чисто и опрятно, но вот то, что она не местная, это я почему-то понял сразу. Наверное, из-за того, что на нее подсознательно делали стойку все близстоящие мужчины, с интересом разглядывающие такой очаровательный цветок. Единственное, что меня успокаивало, то, что в наружке таких ярких особ не держит, слишком уж они приметны. Но все равно она попалась на глаза не первый раз, и при этом сама выделила меня не совсем обычным интересом. Хотя в нынешнем моем образе грязного босика я уж точно должен был пройти мимо ее внимания. А тут... В общем, я незаметно несколько раз сфотографировал ее на скрытый цифровик. Потом посмотрим. Поэтому, приняв решение немного простимулировать развитие ситуации, незаметно отжав тангенту радиостанции, я коротко бросил в прикрепленный к запястью микрофон. Сокол-1 это гнездо на связь. Он тут же ответил, «Гнездо — это сокол один на связи». «У наблюдателей прошла смена. Остался один старший. Выпускай Валькирию, пусть она укажет именно на него. Подстрахуй ее на случай, если объект попытается уйти на рывок. Что-то мне кажется, что тут их больше. Как эта девица уже несколько раз мне на глаза попадалась». «Вас понял, гнездо», — очень серьезно ответил Антоха, понимая, что в данный момент мы выходим на прямую конфронтацию. «Я буду рядом». «Если начнется стрельба, валишь валькирию на землю, прикрываешь телом». «Понял, гнездо», – еще раз подтвердил Антон. «Конец связи». Теперь ситуация начала развиваться по новому сценарию. Таранские, выйдя из небольшого кафе, где с большим удовольствием перекусили, чуть приостановились, наблюдая интересную картину, которая не оставила равнодушной большинству обывателей Мценска, кто так или иначе оказался свидетелем происходящего. И тут было на что посмотреть, тем более для тихого, уездного города, с его неторопливой размеренной жизнью. Такие события были, как глоток свежего воздуха. Да я и сам смотрел на все это с большим удовольствием, ну и с некоторой гордостью, так как, по сути дела, являлся главным режиссером всего происходящего. На ум даже пришла фраза из анекдота будущего. «Приехал поручик Ржевский, и тут такое началось. Наверное, это про меня». Троянова в сопровождении высокого плечистого городового для полноты типичной картины обладателя роскошных ухоженных усов быстро вышла на перекресток, где располагалось кафе, которое только недавно почтили своим вниманием Таранские. Она несколько секунд оглядывалась, рассматривая людей, и тут же, увидев цель, кивнула городовому «Вот он!» и четко двинулась к старшему группу наблюдателей, который что-то тщательно рассматривал на афишной тумбе, делая вид, что его происходящее вообще никоим боком не касается. В его ситуации самым оптимальным, конечно, было просто отморозиться. Может, пронесет. Тем более троя, вот он в лицо, скорее всего, и не знал. И была вероятность того, что городовой в сопровождении дамы идут не к нему. Но не прокатило. Городовой остановился прямо возле него, и я с удовольствием увидел, как напряглись пара наблюдателей. Да и та девушка, которая не раз мелькала, тоже пристально смотрела на городового, нервно сжимая платок. Вот так и палятся агенты. Простая провокация, они уже задергались. «Милостивый государь!» – громко, властным голосом городовой обратился к пожилому мужчине, на которого указала Троянова. Тот, как будто только в первый раз увидел полицейского, удивленно поднял брови. «Слушаю, господин полицейский, я в чем-то провинился?» «Да, сударь, вот эта достойная женщина утверждает, что вы некоторое время назад пытались влезть к ней в дом расспрашивали соседей с не совсем порядочным интересом, чем и напугали госпожу Троянову. И этому есть множество свидетелей». А вот это уже был серьезный прокол, и человек был немного выбит из колеи и попытался отыграть ситуацию в сторону, сыграв пентюха. Ну, возможно, сия дама немного ошибается, я честный человек. Но в городовые абы кого не брали, тут люди бывалые и привыкли быстро ставить людей на место. милость вы, государь, вы ведь приезжий, не стоит оставлять о себе плохую память». Если госпожа Троянова и ее соседи ошибаются, то и мы, представители закона, и они, честные граждане нашего спокойного города, извинимся. Но сейчас давайте не будем создавать ненужных проблем и пройдем в полицейский участок и разберемся». А народ-то прибавилось, и дядьке уйти на рывок не получится. Ну а пока народ гудел обсуждал услышанное, и все внимание было приковано к Трояновой, городовому и старшему группы наблюдателей, Я самым наглым образом рассматривал и снимал на цифровик всех заинтересованных лиц. Мы даже на пару мгновений встретились взглядом с князем Таранским, и в его глазах я прочитал уважение и благодарность. Как мне показалось, он получал особое удовольствие от всего происходящего. Гордовой дальше не стал рассусоливать и, жестко взяв провинившуюся чуть ли не за шиворот, поволок его по улице в сторону полицейского участка, и следом за ним устремилась Троянова. А я, увидев, что заинтересовавшая меня девушка разогналась совсем в другую сторону, нежели уводили их командира, быстро успел бросить микрофон радиостанции. «Сокол один. Девушка в светло-синем платье, с сумочкой, светлые волосы, чуть задранный носик. Проследи за ней. Она вроде как из их группы. Слишком часто мелькает перед глазами. Возможно, она побежала давать телеграмму или за остальными членами группы на их временную базу. Еще раз повторяю, осторожно, не спугни не подставься». «Я за тебя перед отцом отвечаю», — попытался усилить действие своих слов. «Вас понял, гнездо», — очень и по деловому ответил Антон и скрылся за поворотом, сопровождая девушку. «Ой, как интересно, как они будут выкручиваться?»